Пришел музык к психологу Доктор, у меня да. все плохо mm -hmm. Все плохо mm -hmm. Здоровья нет, mm -hmm. денег нет mm -hmm. Никто меня не любит, доктор Ну, батенька, сейчас мы Сейчас мы все поправим да? Дорогой вы мой да. mm -hmm. Садитесь, нет. садитесь да. вот сюда да. Поудобнее, поудобнее да, да, Чтобы ничего не мешало Закройте глаза mm -hmm. И повторяйте про себя mm -hmm. У меня все хорошо Я здоров, богат и благополучен. Я люблю и любим. Теперь, теперь откройте глаза. Ну, ну, ну как осесесение? Ну, ну, и... Я рад за вас, доктор. Это крем, который ваша жена все время покупает в аптеке. Это что? Средство для лица, что ли? Нет, это Это средство от беременности. Да, да. Что, когда она вечером этим кремом лицо себе измазат, к ней просто страстно подойти. Начальник строго выговаривает служащему, вы уже пятый день подряд опаздываете на работу. Какой полос мой я бы его должен сделать без этого? Ну, что и сегодня пятница. <смех> Она была очень страшной. Но пить уже было нечего. <смех>